Глава 12. Былое величие. Солнце уже висело низко над горизонтом, когда за деревьями показался мост и пятиэтажные дома поселка военного городка недалеко от границы зоны. Когда из-за поворота появились старые склады, станция и тупик, Максим нажал на тормоз. Дрезина остановилась, едва не врезавшись в точно такой же аппарат у платформы. Ларс почесал затылок и удивленно спросил: «Еще одна дрезина? Ага, это еще не самое веселое. Мне интересно, кто их каждый раз перегоняет обратно. Впрочем, это узкоколейка — вектор двунаправленный. Здесь любые чудеса могут быть. Хватит болтать, надо торопиться, пока не стемнело». И Максим быстро зашагал к пятиэтажкам. Ларс бросился за ним. «Здесь никого нет? Может, надо сначала разведать?» «Может. Но если мы не успеем до темна, то наверняка окажемся в гостях у Харитона. И дата на наших билетах будет стоять сегодняшняя. Ты ведь знаешь, что на самом деле его зовут Хорст?» «Что?» «Вот зачем ты пошел в зону?» Максим прямо на ходу достал из кармана табличку и покрутил ее на цепочке. «Хорст видит нас с тобой насквозь. Он знал, что ты придешь, только не желал вести долгие споры и разговоры». «Любые деньги», — умоляюще прошептал Ларс. «Все, что угодно». «Грязные деньги за кровавые деньги. Интересный расклад. Но мне все равно». «По барабану, как говорится. Я отдам тебе пластинку даром, если ты в точности сделаешь то, что я скажу. Я согласен на все, кроме государственной измены. Разумеется, я не собираюсь сталкивать тебя с собственной страной. Ты сделаешь кое-что похуже. Позже расскажу, что мне нужно». Максим не стал осматривать дома. Он давно уже побывал в удивительно хорошо сохранившихся квартирах. Летом в них можно жить, но зимой без отопления холодно. Да и канализация отключена. Зато мебель сохранилась отлично. В зоне есть места, где время не властно над вещами. И никаких монстров здесь не было. В поселке не жили даже призраки. Миновав поселок, Максим направился к контрольно-пропускному пункту с красными звездами на воротах. В сотни метрах за ним выселись ангары армейских складов. Именно с них Максим утащил два ящика патронов к пистолету Макарова, хотя сам пистолет так и остался мечтой. Позади складов был еще один КПП. Дорожка от него вела к невзрачному одноэтажному домику. Маленький и жалкий, он одиноко ютился на краю заросшей травой площадки, украшенной стальными колпаками на бетонных основаниях. Солнце уже село, и на землю опустились сумерки. Еще немного, и на свободу выйдут ночные защитники зоны. Они есть везде, даже там, где, как кажется, совершенно безопасно. «Тебе не кажется, Ларс?» Что в этом есть что-то такое, чем взрывают мир. Максим обвел рукой открывшуюся картину. Ракетные шахты, прошептал норвежец. Они самые целый дивизион. Четыре штуки твердотопливных межконтинентальных баллистических ракет Молодец. Они же скальпель, полностью исправных с установленными боеголовками. Сам проверял. «Я ведь здесь все изучил. Проштудировал целые тома документации. Но да, это мои заморочки. Скоро ночь, не стоит терять время». Максим вошел в невзрачный домик и по лестнице спустился в длинный освещенный туннель. В конце он свернул в сторону, набрал код на цифровом замке, открыл массивную дверь и оказался в маленькой круглой комнате. В стены здесь были встроены панели с кнопками, лампами и сигнализаторами, перед которыми стояли вращающиеся кресла с ремнями безопасности. Несколько телефонов безмолвно ждали сигнала о конце света. Командный пункт только и вымолвил изумленный норвежец. «Он самый!» Максим принялся нажимать на кнопки. Казалось, он делает это беспорядочно, но в ответ на его действия загорались и гасли предупредительные лампы, на старинных телевизионных экранах появились изображения ракетных шахт и крышек люков, тех самых куполов на бетонных основаниях. «Ты что хочешь сделать?» – спросил Ларс. «Запустить ракеты!» – Максим достал из рюкзака Вальтер и щелкнул предохранителем. Раньше у меня не было кодов, но теперь я их знаю. Этот мир не должен существовать. Ты маньяк, пожалей собственного сына. На том свете ему будет лучше, чем здесь, он мало что потеряет. Так, координаты целей загружены. Куда полетит все это богатство? Да черт его знает, мне все равно». На экранах было видно, как откинулись крышки шахт. «Ракеты собьют на подлете. Ларс отчаянно цеплялся за соломинку. «Может, и собьют, но вряд ли кто-то будет разбираться, что, как и почему. Обнаружив пуск, страны ядерного клуба нанесут упреждающий удар всем своим арсеналом. Россия, естественно, ответит. «Привет, ядерный апокалипсис!» «А теперь лови!» Максим растянул губы в сладострастной улыбке садиста, достал из деревянного ящика и бросил Ларсу ключ на цепочке. «Будь добр, воткни эту штуку в замок на панели рядом с тобой». Норвежец, белый как мертвец, подчинился. «А теперь, друг, по моей команде поверни ключ. Раз, два...» «Нет, я не желаю, чтобы погибли миллионы. Не хочу!» Максим похлопал себя по карману. Глаза его загорелись чуть ли не сексуальным огнем в предвкушении грядущих разрушений и смертей. Он удивился самому себе, насколько страшна его темная сторона, задавленная образом застенчивого поймальчика. «Тогда ты не получишь желаемое!» «Я выброшу пластинку с координатами в ближайшее озеро в зоне. Можешь попробовать найти». «Да зачем покойнику деньги, идиот?» Максим направил на Ларса Вальтер. «Действуй, или станешь покойником прямо сейчас. Замок или спусковой крючок. Выбирай. Ну, раз, два, три». Оба замка щелкнули одновременно. «Прощай, жестокий мир!» Максим без колебаний нажал на кнопку «Произвести пуск». На центральной панели вспыхнул транспарант, пуск состоялся, но ракеты так и остались в шахтах. Максим нехорошо засмеялся и показал на закрытый колпачком переключатель «Тренировка пуск». Он стоял в положении «Тренировка». «Неужели ты думаешь, что я всерьез хочу пустить цивилизацию под откос?» Ларс облегченно выдохнул. «Зачем же ты все это затеял?» «Психологический эксперимент. Оказывается, даже для норвежцев собственная шкура дороже миллионов абстрактных людей. Вот что значит индивидуализм. А ты бы не стал поворачивать ключ?» «Некорректный вопрос». «Я бы точно знал, говорит ли мне правду собеседник или блефует». Максим нажал несколько кнопок. Закрылись крышки шахт, погасли экраны и сигнальные лампы. Нервное напряжение, висевшее в командном пункте несколько минут назад, улетучилось окончательно. Отдыхать пришлось в креслах. Измученный Ларс уснул сразу. У Максима разболелась изувеченная спина. Он долго ворочался и в конце концов свернулся калачиком на бетонном полу. Так ему удалось задремать до утра. Разбудил его телефонный звонок. Максим кое-как встал и снял трубку. «Полковник Федотов, радиоцентр!» Из динамика раздался знакомый голос. Что у вас там происходит, третий дивизион? Учения Министерства обороны, срочные и внезапные, не моргнув глазом, соврал Максим. Странно, обычно меня предупреждают по неофициальным каналам, и вас должны были бы оповестить. Ну, хорошо, всего доброго! В динамике щелкнуло, и зазвучали короткие гудки. Максим положил трубку на рычаг. «Не думал я, что призраки могут звонить по телефону», сказал он то ли Ларсу, то ли самому себе. «Учту на будущее». Норвежец зашевелился в кресле. «У вас всегда из штаба сообщают о предстоящих учениях и проверках? Даже о неожиданных? А как же? Я когда военную кафедру проходил на ЗРК? Всегда звонила девочка и говорила, что сейчас будет самолет или ракета. Еще она докладывала, откуда ожидается появление цели и на какой она будет высоте. Мы готовились заранее и поражали учебную мишень, как и положено, второй ракетой. А я так и вовсе первый. В чем же смысл таких учений? Оценки хорошие получить, иначе никак. Нормативы сокращаются. «А, к примеру, время прогрева магнетрона осталось прежним. Оса, на которой я проходил практику командиром, разработана в 70-х годах. Чего от нее хотеть-то, чтобы она стелсы пятого поколения сбивала?» «Как же вы собираетесь воевать?» «Как повезет. Да и не мое это дело. Я свою пятерку получил, а там хоть трава не расти». «Кто возмущался, в конечном итоге отправился служить срочную. Надо слушать начальство и делать так, как ему нужно, иначе себе же будет хуже. Да все все прекрасно знают. Просто капитанам и майорам хочется очередную благодарность или звезду на погоны, а полковники метят в генералы. Вот и стараются. Знают же, что воевать не придется». Максим, кряхтя, нацепил рюкзак и вышел в тоннель. Подождав Ларса, он закрыл тяжелую дверь на кодовый замок и направился к выходу. Туда, где тучи уже закрыли солнце.